Глава четырнадцатая. «Да вы издеваетесь!» Соня тихо посмеивалась в кулак, наблюдая за реакцией охотника. Впервые она видела его не в пиджаке и с галстуком, а в трениках и кроссах. Таким он ей казался более привлекательным, простым и досягаемым, семейным человеком без лишнего пафоса. «Ну, папочка!» — законючила Злата. «Ну, пожалуйста!» Она смотрела на отца щенячьими глазками. «Разве можно устоять и отказать ребенку? Соня бы точно сдалась». Яр бросил на малышку предупреждающий взгляд, от которого Соня ощутила странный трепет. «Что это было? Обещание скорой мести в горизонтальной плоскости?» «Хм...» Бессонова подавилась слюной и едва не закашлялась. «Да почему она так остро реагирует на подлого охотника?» «Пока они прогуливались, он успел раз сорок намекнуть, что это их первое свидание». Но ей со стороны казалось, что они как обычная семья в выходной день, выбравшаяся на прогулку. Злата устала ждать, пока Яр наденет ролики, и отъехала недалеко. Рядом резвилась детвора. Бессонова подметила, что ее белокурая принцесска быстро нашла общий язык с другими детками. И отпустила ситуацию, взглянула на Охотина. «Если я упаду и расшибу голову, то ты не упадешь и не расшибешь». Ей пришлось перебить дикую фантазию мужчины. Что ты как маленький, тебе сколько лет? Вот именно, Соня! возмутился Яр, застегивая застежки на втором ролике. Мне 38 лет, а я страдаю детской фигней. Соня зависла. 38 а ей двадцать. Она уже почти посчитала в уме их разницу, но резкий вскрик златы мгновенно отвлек. Яр поднялся, но, не удержав равновесия, шлепнулся задницей на асфальт и красноречиво выругался бессоново разрывалась между желанием помочь малышке и необходимостью выругать охотника ой папочка упал злато что случилось соня махнула рукой на ворчание яра бегло осмотрела малышку но все казалось в порядке ты чего кричала а ну малышка замялась щечки в миг симпатично порозовели ну поторопил яр он с трудом поднялся и, ухватившись руками за скамейку, уселся на нее. «Ну, Даниил нашел ящерицу и принес похвастаться, и немного испугалась». «Кто?» — нетерпеливо и с нотками ярости уточнил Охотин. «Который из них будущий труп?» «Яр!» — Соня ахнула и закатила глаза. «Это же дети, обычная шутка. Можно подумать, ты родился в деловом костюме и сразу сел в директорское кресло. Неужели уже забыл свои детские приключения?» «Что, никогда не издевался над девочками?» Злата не стала дожидаться ответа и робко уточнила. «Я попеку, меня зовут, можно?» «Да?» «Нет». Соня смерила убийственным взглядом охотника, она бы с радостью отвесила ему подзатыльник, если бы могла. «Иди, солнышко, а мы с папой будем поблизости. Будь в нашем поле зрения». «Но...» Бессонова шикнула на Яра, и он мгновенно заткнулся. Дождавшись, когда Злата отошла на приличное расстояние, Соня взорвалась, размахивая руками. «Да хватит воровать! У ребенка детство! Ты не видишь, ей нужно общение с ровесниками, а не с нами!» «Наверное, ты права». Он вздохнул, глядя на то, как Злата идеально вписалась в компанию детей. Они веселились, что-то обсуждали и, вероятно, искали будущие приключения на пятую точку. Соня не могла сдержать улыбки. Злата стала ей родной. Любое достижение малышки теплом отдавалось на сердце. На материнском сердце. «Чувствую себя старой развалюхой», — проворчал Ярослав, пытаясь встать на ролики. «Руки бы оторвать тому, кто придумал это орудие пытки». Соня бессовестно хохотала от попыток охотника удержать равновесие. Она никак не могла успокоиться и помочь ему устоять на ногах. Уж очень потешным казался со стороны мужчина. «Давай потихоньку проедемся вдоль аллеи», — предложила, вцепляясь ему под локоть. «Вот так, раз, два, ну же!» Яр не мог. Чем дольше у него не выходило, тем сильнее становился гнев и желание все бросить. Однако мужчина уперто продолжал стараться, показывая свой непобедимый характер. Ей бы сжалиться, но... Наверное, в какой-то мере Соня наказывала Ярослава подобным образом. Хотела показать, что не всегда все происходит так, как ему хочется. «Иногда нужно бороться за то, чего отчаянно хочешь». Через некоторое время Яр практически уверенно стоял на роликах, даже удалось проехаться без поцелуев с асфальтом. Соня отъехала на приличное расстояние и, развернувшись, стала лицом к мужчине, с хитрой улыбкой поманила к себе. «Давай, я жду! Ты сможешь!» Всего лишь пара метров, и она, наконец, сжалится над бедолагой. Кажется, с него сошло уже семь потов, и это не говоря про ушибы и разодранные локти с коленками. Яр практически преодолел расстояние между ними. Девушка отвлеклась от шума и прочего, раскинула руки для мужчины. «Соня, назад!» Охотин сорвался с места, и девушка не сразу поняла, в чем дело. «Поберегись!» Что-то резко сбило ее сзади с ног. Бессонова потеряла равновесие и со вскриком упала на асфальт. Из глаз брызнули слезы. Соня больно ударилась левой рукой и неудачно оцарапала ее. И еще, кажется, подвернула лодыжку. Жгучая боль прострелила правую ногу, но некогда было отвлекаться. «Яр, не надо!» – простонала она, пытаясь предотвратить будущую катастрофу. Ее случайно сбил с ног велосипедист. И Охотин явно собирался подружить свой кулак с лицом бедного парнишки. «Достань свои глаза из задницы и смотри ими в следующий раз, куда едешь!» Голос Яра гремел раскатистым громом на весь парк. Паренек с виду лет двадцати. От страха вжал голову в плечи. И даже не мог ничего произнести. Соня не была на него в обиде. Всякое случается. В парке народу не протолкнуться. И она еще раскинула руки, по сути, сама виновата. Морщась от боли, Соня поднялась на ноги. И едва снова не упала. Рядом появилась Злата, подала крохотную руку. Бессонова с мучительной улыбкой взялась за ладошку. Подъехать точно не сможет. Боль адски стреляла в лодыжки. Ей пришлось закричать. Я, отстань от парня, все хорошо!» Охотник сощурился, так и говоря взглядом, расскажи это кому-то другому. «Мне жаль!» – пискнул парнишка. «Я сожалею!» Вокруг стали собираться зеваки, кто-то уже снимал на телефон, и Соня не могла допустить, чтобы слухов стало еще больше в сети. «Хватит и того, что уже есть!» «Все в порядке!» – Соня махнула рукой, отпуская парнишку. Он с благодарностью посмотрел на нее, а затем поднял велик с асфальта и умчался, пока была возможность. Зеваки потихоньку разбредались. Яр подошел к Соне, она все еще видела огонек ярости в его глазах. И боялась признаваться, что ей нужно в травмпункт. Мужчина помог добраться до скамейки. Бессонова мгновенно плюхнулась на нее с болезненным стоном. «Мамочка, тебе больно?» Злата опустилась на корточки и, пытаясь помочь, Начала расстегивать застежки на роликах. Чернота мигом заполнила весь зрачок Охотина. Со вздохом девушка попыталась разрядить ситуацию. «Смотри, как ты ловко уже стоишь на роликах!» «Да к черту их!» Яр так громко рявкнул, что они со Златой нервно икнули. «Больше никакого парка этих чертовых штук!» «Ну, папочка!» «Ну, Яр!» «Боже, они даже возмутились в унисон!» Охотин сдался и махнул рукой. В следующий раз ног до головы укутаю обеих защитой. И это не обсуждается. Соня со Златой закивали. Девушка просто порадовалась, что отвлекла своего мстителя от злости. «Думаю», – бессонова осмотрела припухшую лодыжку. я уже все понял. Сначала в больницу, а затем постельный режим. И почему ей в голову сразу закрались греховные мысли? Тряхнув головой, она прогнала странное наваждение и собралась встать. Но «Ну, где там?» Едва злато стащила с Сони ролики, охотник подхватил девушку на руки. Золотце бессоново хлопало ресничками и недоуменно оглядывалось по сторонам. Все же не удержалась от искушения, обняла шею мужчины руками и прильнула щекой к теплой груди. Ей до колючек по коже нравилось ощущение защищенности и комфорта. Знал ли Ярослав, как магнетически действовал на нее? «Да что там говорить?» Бессонова даже забыла про оцарапанную руку и травмированную ногу. Быстро переобувайся, мы уходим».